Глава 65. Вина и наказание. У Авика дома Ани было нескучно. Едва хозяин оставил их в слоевой одних, пришел доставщик еды. Принес вкусности из любимого Аниного ресторана, да в таком количестве, что двум девчонкам ни за что не съесть. Устроили на кухне пир. Достали из контейнеров и разложили по тарелкам блинчики, салаты с овощами — жареное на гриле мясо, такое вкусное, что можно проглотить язык. Налопались каждая за двоих, но осталось еще человек на шесть. Потом Аня принялся названивать Саша, Страшно негодовал, спрашивал, где они, почему их так долго нет, отчего не мог дозвониться раньше. И оказалось, друг весь испереживался, изнервничался, и Аня пригласила его в дом Авика. Саша примчался через полчаса, заодно привез ей сменную одежду. Аня сняла толстовку Тиграна и надела джинсы и свитер, а потом устроилась с приятелем на кухне. Тот с раскрытым ртом слушал про приключения девчонок. «Вот это да!» — только и делал он, что восклицал, засовывая в рот очередной кусочек мяса или другой закуски. После обильной трапезы они остались сидеть на кухне, пили чай с лимоном, да обменивались информацией. Лейла тихо-мирно спала в гостиной, утомленная долгой поездкой и изрядно переевшая. «А что ты?» — все не прекращал расспросов Саша. «Простишь теперь своего Минотавра и съедешь от меня, да? Я буду скучать, Энн». И он пока не приглашал, пожал она на плечами. Отправил меня зачем-то сюда, ничего не объяснил. Вроде чем-то дико занят савиком. Сказал мне о чем не волноваться, но я все равно волнуюсь. Подспудно так и тянет ему позвонить или вообще заявиться в гости и спросить, что да как. Но я не пойду, конечно. «Почему?» — удивился Саша. «Возьми да сходи. Поговоришь, успокоишься». Аня уставилась на друга внимательным взглядом. «Действительно, почему нет?» «Тигран столько для нее сделал, уж, наверное, не прогонит, объяснит, зачем отправил ее к Авику и какие у него дальнейшие планы на жизнь». С другой стороны, ей было очень жалко оставлять дочку. Только-только получил ее обратно, и сама еще не отошла от тревог. Хотя что Лейли сделается в доме Авика? Тут же практически крепость, железная двери и ворота, прямо как у Тиграна дома. — Ты последишь за Лейлей? — спросила она Сашу. — Ясен-красен, — усмехнулся тот. — Не боись, все будет в лучшем виде. Аня послала Лейли воздушный поцелуй, обняла Сашу, накинула куртку и отправилась на улицу. Хорошо, что дом Тиграна располагался всего в нескольких кварталах отсюда, можно добраться пешком. Пока шла, гадала, что скажет мужу. Готова ли помириться? Она без сомнения испытывала к нему жуткую благодарность. Но достаточно ли это повод, чтобы пытаться склеить то, что так сильно разбито? Любила ли она Тиграна так же сильно, как раньше? Без сомнения, чувства к нему остались, но изменились, трансформировались, как и она сама. Да что там, Аня казалось, что от ее прежней практически ничего не осталось. Она разрушилась и перестроилась. Возможно ли также перестроить отношения с Тиграном? Если он захочет, А оно ему вообще надо? И он был с ней очень жесток. В то же время повел себя так трогательно, нежно с Лейлой сегодня — Бросился на защиту чужого ребенка. Это благородно, достойно уважения. Думая обо всем этом, Аня свернула на родную улицу. Уставилась на скорую помощь и полицейскую машину. Поначалу даже не поняла, что они стоят возле дома Тиграна. Потом увидела знакомый черный джип, принадлежавший Корсакову, и поджилки затряслись по полной программе. Он приехал за Лейлой, тут же догадалась она. Легко мог напасть на мужа. Или уже напал, что, скорее всего, раз уж тут скорая и полиция. Все мысли разом отключились, а сердце зашлось от ужаса. И Аня бросилась бежать к родному двору. Прибежала. Увидела, что железные ворота вылманы, а во дворе стоит незнакомый серый джип. Похоже, он-то и протаранил ворота. Полетела во двор через пробоину и обомлела. На просторном, некогда чистом и аккуратном дворе толпилось столько народу, что... Вытоптали весь газон. Тут оказались и полицейские, и группа быстрого реагирования из фирмы Тиграна, и доктора. Пострадавшие тоже были. Они прикрыла рот ладонями, заметив, что возле дома лежали без движения три человека. Прямо на земле. Среди них Корсаков. Узнала его по волосам, телосложению, А лица-то у него, казалось, больше и не было. По крайней мере, она не могла назвать лицом это опухшее кровавое месиво. «О, Боже!» — тихо взвизгнула она. Тут ее заметили. Сигран, разговаривающий с полицейским, резко обернулся в ее сторону, извинился и бросился к ней. «Не смотри туда», — сказал строго, отвернуя от избитых людей, которыми начали заниматься врачи. «Не надо тебе это видеть». Муж быстро вывел Аню за двор и стал ругать за то, что пришла. А она смотрела на него, Я не могла поверить, что этот мужчина еще несколько часов назад с таким благоговением держал на руках маленькую девочку. Она не видела грани разным, но никогда настолько возбужденным, его будто лихорадило, от него пахло дракой. Костяшки правой руки были сбиты в кровь. И что-то подсказывало ей, что грушей для мужа сегодня послужило лицо Корсакова. Ему пришлось ввязаться в разборки, возможно, отвечать перед законом. И все это из-за нее. «Прости меня», — простонала Аня, — «это я виновата». «В чем маленькая?» — поначалу даже не понял он. «Ну как же этот Корсаков со своими мордоворотами явился к тебе из-за меня, из-за того, что я тогда с ним... Я так виновата перед тобой, Тигран?» И тут она заметила, как из человека стали он в один миг превратился в ее Тиграна, доброго и ласкового. «Анечка милая». Ты должна знать, как все было то и ночью на самом деле. Внезапно на нее обрушилась лавина удивительных сведений. Оказалось, что все, во что она верила и в чем себя винила, было неправдой. Таня стояла там, слушала Тиграна и в очередной раз за эти недели чувствовала, что ее мир изменился. Не стало в нем больше того удушающего чувства вины, которое день за днем выедало из нее душу. Оно исчезло. растворилась в воздухе. «Запомни, солнышко, ты ни в чем не виновата», — твердил муж. «Тебе не за что извиняться. Ты меня поняла?» Но ну, не плачь, милая». Аня и сама не поняла, как так вышло, что по щекам побежали слезы. Слишком большим было облегчение, которое Тигран подарил ей своим рассказом. Годами она изводила себя вопросом, как могла переспать с другим, как загладить эту вину, перед самым родным человеком. Мысли не допускала, что ее могли опоить, ведь пила то проклятое шампанское из одной бутылки вместе с подругами. Ладно бы коктейль. Их так легко ей стало дышать, без этого чувства вины, что казалось, еще чуть-чуть и взлетит. Она уткнулась лицом в грудь Тиграна, позволила ему себя обнять и зашептала. — Спасибо тебе, что ты разобрался. На это он почему-то ничего не ответил, лишь поцеловал ее в макушку. «Я надеюсь, полиция не будет иметь к тебе претензий?» — спросила Аня. «Нет, милая», — успокаивал ее Тигран, гладя по голове. Камеры засняли, как этот долбоящер въехал в мои ворота на джипе, как кинулся на меня. Я действовал в рамках самозащиты. Есть несколько видео в подтверждении плюс свидетельства моих парней. Они по чистой случайности мимо проезжали, увидели, что происходит... Помогли разрулить ситуацию, так что все в порядке. И не волнуйся. Показания свидетелей плюс видео решит дело. «Видео, говоришь? Ты поставил во дворе новые камеры?» Удивилась Аня. Старый же вроде только фотографировала пришедших. «Ты знала про старую камеру?» Тигран отстранился от Ани, посмотрел на нее, приподняв бровь. На это она только хмыкнула. «Естественно, я знала». Ты как ее установил? Напился с Авиком виски, весь вечер мне потом хвастал по пьяной лавочке. Какой у нас надежный дом, и как ты нас с Лейлой от всех защитишь. Тогда и сказал про камеру. Ты что, правда, не помнишь?» Он лишь покачал головой. А потом сказал, «Ладно, это не важно. Главное, тебе больше нечего бояться, Анечка. Больше никто тебя не обидит. Лейлу не заберет. Авик отвезет тебя с дочкой домой». «Я позвоню тебе вечером, ладно?» Но «Не хочешь, чтобы мы остались?» Тут же всплыл в ее голове животрепещущий вопрос.